На ферме во владениях графа доранье в тот же вечер. Изора заперлась на ключ в своей комнате. Разумеется, родителям такое поведение не нравилось, зато она чувствовала себя свободной и в безопасности. В детстве она не решалась нарушить прямой запрет, исходивший от отца, и подолгу гипнотизировала ключ в двери, мечтая закрыться изнутри. Но сегодня вечером она сделала это совершенно естественно, как и на протяжении последних двух лет. что же мне завтра надеть», — тихонько прикидывала она, сожалея, что ее единственное зеркало такое маленькое. Сколько бы ни старалась девушка рассмотреть, насколько удачна ее очередная попытка выглядеть элегантно, увидеть целостный образ никак не удавалось. Весь ее бедненький гардероб был разложен сейчас на кровати. В конце концов, Изора выбрала бежевую шерстяную юбку и коричневый жакет. «Наверняка будет так же прохладно, как сегодня», — рассуждала она. А еще на берегу океана всегда сильный ветер, если верить Тома. Поэтому надену еще пальто и прихвачу с собой шарф». Она стиснула зубы и печально вздохнула. «С этим срочно нужно что-то делать». Тома по-прежнему занимал слишком много места в ее мыслях. Изура планировала исполнить данное себе слово, навсегда остаться дома с семьей и ухаживать за Арманом. Жером уже она собиралась при первой возможности сообщить, что он не станет ее женихом и уж тем более мужем. «Завтра скажу, если он поедет с нами в санаторий к малышке Анне», — решила она. Услышав тихий щелчок, девушка вздрогнула от неожиданности. Дверная ручка повернулась, но дверь осталась запертой. Посетителю пришлось постучать. «Изура!» «Открой, это я!» — послышался требовательный голос матери. «Нам нужно поговорить». Войдя, Люсьена застала дочь во фланелевой сорочке, поверх которой была накинута шаль, «Ты почему разгуливаешь в таком виде? Скоро садимся ужинать? Ну-ка, одевайся, иначе снова заболеешь». Я привыкла, мам. «В моей комнате никогда не топится. О чем ты хотела поговорить?» Арман уже спустился в кухню. «И, по его словам, ты завтра едешь бог знает куда с мадам Моро». «Только не получится. Придется посидеть дома». Изора. «Мсье и мадам Дювинь завтра колют свинью». и нам с отцом надо поехать помочь. Мы обещали еще месяц назад, так что тебе следует остаться и позаботиться о брате. Его нельзя оставлять одного». изора не сразу нашлась, что ответить. Она отбросила шаль и натянула старенькое платье, в котором обычно помогала отцу на ферме. «Уверена, Арман обойдется и без меня», — выдавила наконец она. «Он ведь не инвалид». «Мама, мы едем на побережье. В Сен-Жиль, в Сюрви». и я обещала, что буду в «феморо» в семь утра. «Идем на кухню». «Сама объяснишь отцу», — вздохнула Люсьена Мийо. «Господи, какая же ты черствая моя девочка! И как только у тебя язык повернулся сказать, что наш Арман не инвалид! А что, если кто-то придет на ферму и увидит его?» Бастьен Мийо ожидал их на пороге кухни, и языки пламени, танцующего в очаге, освещали его красное лицо. Изора замерла на мгновение, наслаждаясь приятным теплом, золотым светом открытого огня и запахом супа. «Что, Изора, собираешься завтра бросить брата одного?» — начал закипать отец. «Ну, конечно, уморовить лучше, чем дома». «Замолчи, отец», — вступился за нее Арман, который уже сидел за столом. Лицо он закрыл повязкой из белой ткани, похожей на тюрбан, который носят арабы. Между складок поблескивал единственный глаз — с янтарно-коричневой радужкой под тяжелым веком. «Где такое видано? Променять брата, героя войны, на поездку к черту на куличке?» все больше ерился Бастьен миё Арман устал отмахнулся. Люсьена поспешила поставить перед ним супницу и налить ему первому. «Ты проголодался, сынок. Ешь скорее. Я положила в суп сало, как ты любишь. Завтра сестра останется дома с тобой. Она не станет упрямиться правда изора «Нужно будет предупредить мадам Моро», — понурилась девушка. «Не слушай их, Изора!» — вдруг взорвался Арман. «Делай то, что собиралась. Садись-ка со мной рядом. Отец, посуди сам. Я же обходился как-то без посторонней помощи, когда вышел из больницы. Ездил по стране, жил в гостиницах, ходил в ресторан. А здесь я дома, в привычной обстановке. И сиделка мне не нужна, потому что я не болен. Пускай Изора едет себе спокойно в Сен-Жиль-Сюрви, привезет мне оттуда газет, будет чем занять голову». а на обратном пути передашь письмо Женевьеве. «Хорошо, сестренка?» Я написал ей сегодня утром. «Конечно, Арман, все сделаю», — вздохнув с облегчением, пообещала Изора. «Мне так хочется увидеть море». «О, Господи! Сил нет выслушивать весь этот вздор», — снова повысил голос Бастьен. «На море ей приспичило, а я его видел, твое море». «Времена меняются, — отец вмешался Арман». зора имеет право жить, как ей хочется, и путешествовать в свое удовольствие. Кто тяжело трудился, пока здоровые молодые мужчины были на фронте? Женщины, такие, как мама и Изора, и не только в наших краях, но и по всей Франции, на заводах, на полях. «О, я сейчас заплачу. Не желаю я больше слушать о замученных работой женщинах и о каких-то там переменах. Выпьем лучше по стаканчику красного». Все еще хмурясь и качая головой, фермер налил себе вина и прищелкнул языком. Люсьена подала ему миску с супом и отошла, чтобы помешать рагу в котелке, подвешенном на три ноги над горячими угольями. «Будет тебе сердиться, муженек», — приговаривала она. «Вся семья собралась за столом, а для меня это радость». «Ты права, мама», — подхватил Арман. «За меня не волнуйтесь. Раз уж завтра я остаюсь в доме один...» как следует вымоюсь и лягу спать. А ты, сестренка, если найдешь на пляже раковину, привези мне в подарок. Я видел океан в июле 14 когда мы с Женевьевой ездили в Лесабль-Долон. Красивее нет ничего на свете. Обязательно привезу тебе ракушку. Кончиками пальцев она провела по руке брата, лежащий на столе, выражая ему свою признательность. Он все понял и ответил таким же нежным жестом. Думаю, Женевьева была бы счастлива вот так к нему прикоснуться, просто дотронуться, подумала Изора. Она будто бы заново переживала их с Арманом вчерашний разговор, который состоялся после ее возвращения из Фимора. Как и сегодня на брате был нелепый тюрбан, полностью закрывающий лицо. Когда я вошла к нему в спальню, он сидел с книгой в кресле возле переносной печки. В комнате было тепло, И Арман, на первый взгляд, казался умиротворенным, вспомнила девушка. Она в деталях описала ему разговор с Женевьевой, но брат сохранял полнейшее спокойствие. А потом задумчиво сказал, что ж, пускай мне напишет, если ей от этого станет легче, или поступим по-другому. Я сам напишу первым. Мы никогда не будем вместе, и ей придется смириться. Я поступаю так, потому что... люблю... и хочу, чтобы жизнь ее была полной и счастливой. Весь вечер они провели вместе. Арман рассказывал о первых днях на фронте, о Изора, о том, как училась в эколь а потом работала у Пунтанье и о своей размолвке с графиней Даренье. В четыре часа Изора спустилась на кухню и под благосклонным взглядом матери приготовила полдник для всей семьи. То воскресенье навсегда останется в памяти — И Зора это знала. Ее любовь к брату только крепла. «Сегодня он опять защищал меня перед отцом», — улыбнулась она.